Глава пятнадцатая. Стас приехал домой и, обнаружив на кухне жену с Серегой, обалдел. Они пили чай за непринужденной беседой. Кого-кого, но друга тут застать не ожидал. «Какими судьбами?» – недовольно спросил он. «Мне нужно тебе документы отдать. В офисе тебя не было. Решил домой завести», – объяснил Серега. «Можно подумать, Богданов не знает, что дома Стас появляется реже всего». А значит, явно приехал не для этого. Тогда зачем? — Да, а что до завтра это не терпело? — хмыкнул Стас. — Я на завтра отгул взял, — спокойно ответил Сергей. — И в офисе, как я понимаю, ставить не судьба. — На автомате с собой папку взял, — снова нашел ответ друг. — Ну что ж, давай свои документы, — рыкнул Стас. Серега вручил ему папку, и Стас был уверен, что там нет ничего важного. «Тебе сделать чай или кофе?» – Спросила, улыбнувшись Диана. «Нет», – ответил Стас безразлично. «Серый, идем я тебя провожу». Учебный год начался хорошо. Диана почти сразу нашла себе подругу и с интересом посещала пары. Инна была младше Дианы на два года, но по развитию казалось старше лет на десять. Девушка болтала без умолку, темой номер один были мужчины, потом одежда и развлечения. У Дианы не было юности, и она с интересом слушала подругу. Сегодня заходил Сергей, приносил документы мужу. Диана выпила с ним чай, и Стас проводил его. А следом вошел охранник и сообщил. «Диана Юрьевна, к вам пришли». «Кто?» – удивилась девушка. «Мужчина с женщиной, сказали, что родственники», – ответил он. «Хорошо, иду». Диана понятия не имела, кто мог к ней прийти. Родственников у нее нет, кроме мамы и сестры. Тем более женщина с мужчиной. И когда Диана вышла в гостиную, мягко говоря, обалдела. Она шарашенно смотрела на отца с его женой. — Чем обязана? — грубо спросила девушка. — Здравствуй, дочка! — произнес отец. — Зачем пришли? — повторила Диана, начиная закипать изнутри. Она не могла даже смотреть на него, а тем более находиться рядом как он посмел сюда заявиться. «Отец хотел повидаться с тобой», ответила его жена. «У меня нет отца», стараясь сохранить безразличие, отчеканила девушка. «Как ты можешь так говорить, дочка?» возмутился отец. «Говори, что надо, и уходи», воскликнула она, не в силах терпеть это лицемерие. «Мы хотели попросить у тебя помощи», вмешалась жена отца. «Что?» – нервно рассмеялась Диана. «У отца долги, нам больше не у кого попросить», – как ни в чем не бывало произнесла мачиха «Как у вас вообще совести хватило сюда прийти?» – воскликнула Диана. «Думаете, я забыла, как шесть лет назад вы выставили меня вон?» Нашла, что вспомнить. «Я не забывала. Отец, у тебя совесть есть?» «Ты бросил маму с двумя детьми, а потом и помогать перестал!» Диана задыхалась от возмущения. «Когда я пришла к тебе просить о помощи, нам есть нечего было. Мама работать не могла, потому что Даше плохо было. И меня в шестнадцать лет никуда не брали. Ты помнишь, что вы мне сказали?» «Не упомню уже», — ответил отец. «Так я напомню тебе», — сквозь зубы проговорила Диана. Твоя женушка сказала, что если мать не справляется, пусть отправит Дашу в специализированное учреждение для инвалидов. Смотрю, помните. Девушка заметила неловкость на их лицах. А мне ты лично сказал уходить и больше не приходить. У тебя другая семья, прокричала Диана. Уходите. Отец хотел пойти, но жена его остановила, произнеся. Кто старая помянет? Я сказала вон. Повторила девушка, сдерживая слезы. Диана почувствовала, как на плечо ей опустилась тяжелая рука. Боковым зрением заметила мужа. Как давно он здесь? Что слышал? «Моя жена ясно вам сказала покинуть наш дом», – властным голосом произнес Стас. «И надеюсь, вам хватит ума больше ее не беспокоить». Отец ушел, Диана была благодарна мужу, что вмешался и выпроводил их. Приход этой семейки подкосил девушку вспомнила боль от ухода отца, но тогда она была маленькой и не понимала всего. Но больнее всего ей было, когда она в 16 лет после выпуска из школы пришла к нему просить помощи, а папочка прогнал ее. Тогда Диана собиралась поступать в колледж и верила, что получит образование. Но отец разбил ее мечту, да и жизнь в целом, ведь вместо учебы ей пришлось работать как проклятой, чтобы мама с сестрой не подохли от голода. «Все в порядке», – спросил Стас, кажется, даже взволнованно. Девушка не сразу осознала, что стоит неподвижно, обняв себя руками. «Да, спасибо», – ответила отстраненная Диана и направилась в свою комнату. Почему вмешался? Стас задавал этот вопрос у себя в голове. Он собирался уходить и случайно наткнулся на эту сцену. Ему стало жалко жену, слишком много горечи было в ее голосе. Стасу не свойственна жалость, и появление этого чувства не особо порадовало мужчину. Но факт есть факт. Он вмешался, чтобы разогнать коршунов, налетевших на девушку. Даже для него это было дико. Это как нужно пасть, чтобы заявиться к дочери, которую бросил. Когда они ушли, жена показалась ему очень подавленной, но Стас просто не знал, что он может сделать в этой ситуации. Диана закрылась в комнате и рухнула на кровать. Нет, она не плакала, просто молча сверлила потолок. Все возможные слезы она выплакала много лет назад, когда сестре стало хуже. Диана тогда боялась, что сестренка не переживет очередной приступ. Как же боялась, когда Дашу в очередной раз откачивали врачи. Диана закрывалась в комнате и долго рыдала, зажав лицо подушкой, чтобы никто не услышал. Ведь она всегда для всех была сильной. Даже когда отец ее прогнал... Хоть это почти сломало девушку, она не отчаялась. Просто шла по улице и, вытирая слезы, не понимала, как папаша может быть так наплевать на родных детей. Диана пообещала тогда себе, что никогда не сдастся, и чего бы ей это ни стоило, вытащит родных. И вот отец заявляется, узнав, что она удачно вышла замуж. Какой же он подлец! Диана сыны были на кафедре. Девушка слушала рассказы подруги, как она с друзьями вчера отдохнула в каком-то клубе. Инна звала ее с собой, но Диана была уверена, что муж не отпустит. — Ты не представляешь, с каким парнем я познакомилась, — щебетала подруга. — Ну почему ж представляю, — улыбнулась в ответ Диана. Инна красивая блондинка, высокая, с хорошей фигурой. Естественно, на нее западают парни и, между прочим, достаточно умная. Это второе образование у Инны. Она заявила Диане, что будет учиться до пенсии. Это, наверное, и сблизило девушек. Диана была дома, когда позвонила сестра и сказала. «Ди, ты не представляешь, кто у нас здесь?» Их неделю как выписали из больницы. Даша чувствовала себя отлично, начала передвигаться самостоятельно. «Кто? Говори!» Диана вообще не представляла, кто может к ним прийти. «Отец, Ди!» «Отец! Он лапшу там маме какую-то вешает, а народ открыл и слушает. Приезжай, пока я его не прибила!» Недовольно рычала сестра. А Диана вообще в ступоре замерла. «Как он посмел? Я его точно убью!» Внутри Дианы все кипело от злости. «Мерзавец! Подонок! Негодяй!» Девушка пошла искать водителя, но он уехал. Пришлось вызывать такси и ждать. Каждая минута казалась ей вечностью. Хотелось побыстрее оказаться дома и выставить этого... этого гада. Диана быстро заскочила в такси и продиктовала адрес водителю. С каждой минутой в ней все больше накапливался негатив. Ее обуревало возмущение. Как мама вообще впустила его после всего? Диана не представляла, что с ним сделает. Как отец мог покуситься на самое дорогое, на ее семью, не на его? А на ее. Девушка знала, что он пришел не от того, что соскучился, а потому что женушка послала. Ведь теперь мама с сестрой хорошо живут. Можно будет что-нибудь урвать у них. Диана не позволит отцу и его жене использовать маму с сестрой. Диана вошла в квартиру, разрываемую от злости. Дверь открыла довольная мама. Так что он ей напел? Дианочка, только не ругайся, к нам папа вернулся сообщила наивная мама. «Где Даша?» «Закрылась у себя», грустно ответила она. «А где, дорогой папочка?» произнесла ненавистно Диана. «Идем, он будет рад тебя видеть», ответила мама. «Да неужели?» Они прошли в гостиную. Отец, как ни в чем не бывало, расселся на диване, и он явно не ожидал увидеть Диану, даже подскочил на месте. «У тебя совесть есть?» — закричала девушка, прожигая его взглядом. — Дианочка, успокойся, он все мне рассказал. Не по своей вине он пропадал все эти годы, — заступилась за него мама. — Да ты что? И по чьей же? Диане было интересно, что этот придурок ей наплел. — Он уезжал на заработки, чтобы нам помочь, а у него отобрали документы, и папа не мог вернуться, — сообщила мама. Диана взорвалась от смеха. «Серьезно, отец?» – она посмотрела на него. «Мам, как ты можешь быть такой наивной?» «Дочка, ну зачем ты так? Наша семья наконец воссоединилась. Дашенька поправляется. Несчастье разве?» Растерянно произнесла мама. Диана поняла маму. Бедная женщина столько лет просидела в заперти с больной дочерью, что возвращение мужа для нее как спасательный круг. Последняя надежда на счастливую семейную жизнь. Только вот мама не знает правды, поэтому так слепа. «Пап, а ты паспорт маме показал?» Тот молча хлопал глазами. «Мамочка, все, что он тебе сказал, это ложь. Он, когда от нас ушел, почти сразу женился на женщине с двумя детьми. Своих бросил, а чужих принял. Расскажи, отец, как пять лет назад я пришла просить помощи к тебе, а ты выгнал меня». Расскажи, как вы три дня назад с твоей женушкой приходили ко мне и просили денег. Ну, расскажи, что молчишь. Мерзавец, как ты посмел использовать семью в своих целях? Убирайся отсюда прочь, и еще раз сунешься, будешь иметь дело с моим мужем!» Кричала Диана, задыхаясь от возмущения. Диана посмотрела на маму, которая ошарашенно смотрела на бывшего мужа. И до нее медленно доходила истина. «Вон!» Ровным голосом произнесла мама, но девушка знала, что ее сейчас раздирает от боли и отчаяния. Отец поднялся и молча направился к выходу, где его уже поджидала Даша. «Еще раз сунешься к нам? С лестницы спущу, урод!» – прорычала сестра. Мама опустилась на диван и взялась руками за голову. Диана села рядом и обняла ее. «Дочки, простите меня, наивную дуру!» Мама! Ты не виновата. Не плачь, пожалуйста. Ты обязательно встретишь еще хорошего человека. Диана пыталась успокоить маму. Да я и не думаю об этом. Просто отец выбил из колеи.